Глава тридцать девятая Сегодня все наслаждались вечером так, как им было угодно. Про нас с бароном я уже сказала. Ральф, пряча смущение за маской вежливого хладнокровия, как это обрастал новыми знакомствами. Рози просто лопалась от счастья, что попала в число избранных. Кларис и Франсуа беседовали со старыми знакомыми, иногда навещая наш игровой квартет. Ноэль вспомнил, что он юный, знойный сердцеед, которому возрастом положено флиртовать и веселиться. Ну и всю душеньку с полным удовольствием крутил хвостом направо и налево. Тем более, что девчонки тут нынче собрались действительно поинтереснее прежних охотниц, до его благосклонности. Всё было славно и чудесно, включая ночь. Утомившись шумной суетой, я рано ушла отдыхать и очень быстро уснула. Утро порадовало свежестью и тишиной. Натанцевавшиеся до упаду гости отсыпались в своих многоместных койках. На поляне у воды копошились работники, заканчивая приготовление к пикнику. Расставляли столы, раскладывали игровые наборы для развлечений на свежем воздухе. Устанавливали тенты, чтобы желающие могли укрыться от дневного зноя в тени. И я еще ни сном, ни духом не догадывалась, что принесет мне этот день. А ведь начиналось все очень даже позитивно. Кофейничать с позаранку вышли буквально единицы. Кроме меня, Ральфа, Андре и Франсуа и еще четыре ранних пташки, разделивших с нами прелесть этого утра. У Кларис разыгралась мигрень, и она решила позволить себе немного отлежаться. Для остальных завтрак наступил едва ли не к обеду. В том числе и для Нуэля, который вчера оторвался на полную катушку. Мы за это время успели основательно осмотреться в имении и вдоволь налюбоваться всей роскошью, устроенной здесь хозяином. и фонтанами, и статуями, и фигурами из искусно стриженной растительности, и цветочными картинами. Заглянули в оранжерею, из которой моего брата пришлось вытаскивать силком Затем побывали на конюшне с элитными жеребцами и посетили псарню размером с небольшой городок только для собак. Короче говоря, пока все проснулись, мы уже устали. Смеюсь, конечно. Дальше всё пошло по намеченному плану. Дубль два вчерашнего застолья с той лишь разницей, что теперь трапезничали под открытым небом. А потом народ потянулся на набережную. Часть мужчин распределилась по лодкам и погребла на добычу рыбы. Молодёжь скучковалась на игровых площадках и задорно махала ракетками, битыми качалась на качелях, и всё это подвизги, писки и колокольчиковый смех девчонок. Некоторые парочки попрыгали в оставшиеся лодки и отправились на романтическую прогулку. Ральф под шумок смылся в оранжерею, зарисовывать жутко полюбившийся ему цветок. Андре тоже где-то запропастился. Рози развлекалась сплетнями в дамском кружке, а мы с Ларис увлечённо наблюдали за рыбаками. Очень было интересно, к чему приведут их старания. Чтобы лучше видеть, даже вышли на мостки. Кстати, половиде действительно имелось чего. Рыбку эти добычники голубой крови доставали что надо. Кого они там конкретно тащили из воды, было не различить, но размеры извивающихся сильным телом, сверкающих на солнце серебристой чешуёй, красавцев впечатляли. Даже слюнки снова потекли, так как всю эту свежатину прямо сейчас предполагалось изжарить на живом огне. И тут за спиной послышался напряжённый, извиняющийся голос барона. Мы с кларисс, не сговариваясь повернулись на эти прелюбопытные звуки. «Да, боже мой, что это была за сцена?» На нашего хромоногого друга активно наседала одна из той пары дамочек, которые были уже знакомы мне с приему лапьеров. Девица кокетливо таращила глазки, капризно дула губки и ручаковыми интонациями уговаривала андре присесть с ней в лодочку и доставить к жутко впечатлившей ее кувшинке, при этом настырно подтаскивая несчастного барона под локоток к единственной оставшейся незанятой посудине. Мадемуазель Элис, прошу простить меня, но я сейчас немного не в том состоянии здоровья, чтобы заниматься греблей, как мог отбивался, вспотевший Андре. Но барышня была неумолима. Но, дорогой мой, право слова, ваша огорчительная травма нисколько не помешает вам управлять веслами, ведь правда? А я могу доверить свою безопасность только такому сильному и отважному мужчине, как вы». Надо было видеть лицо Кларис. Подруга просто до речи потерял от такой напористой атаки на Кавалера в исполнении вроде как приличной девицы, по крайней мере с виду. И действительно, мадемуазель наладилась исполнить задуманное с таким неукротимым энтузиазмом, словно Андре был единственным и последним ее шансом на женское счастье. Но еще веселее, чем обескураженная Кларис, сейчас выглядел Андре. И тут. В общем, рано я хихикала, потому что в следующую секунду произошло совсем непредвиденное теперь уже для меня. Барон увидел нас, да еще и в опасной, как впоследствии оказалось, для меня близости. Вцепился молящим взглядом, как в спасательный круг, а через долю секунды в его глазах промелькнуло выражение «Эврика! Взбодрился, значит, наш друг! Встрепенулся так, да и молвит, мол, мадам Карин, а вы тоже тут, гляжу, заскучали!» Это непростительное упущение следует немедленно исправить, и потому вы просто обязаны составить нам компанию в этой прекрасной водной прогулке. Это если своими словами. Хвать меня под руку! И я глазом моргнуть не успела, как оказалась в раскачивающейся лодке. Даже вперёд самой инициаторши сего сомнительного развлечения. Что делать? Прижалась от греха опорной точкой к лавке, вцепилась в неё руками, и в полном ошалении наблюдала, как хохочут удаляющиеся глаза моей подруги. А вот блондинка по имени Элис такому повороту нисколько не обрадовалась. Очень даже, наоборот, пригорюнилась, разнервничалась и никак не могла справиться с выражением досады на огорченном лице, хоть и пыталась изо всех сил натянуть и удержать любезную улыбку. Думаю, она бы с радостью сейчас меня просто утопила. Короче говоря, непринужденное общение не клеилось. Зазначены уникальной кувшинкой, за дальним камышом мы сейчас катились исключительно формально. Отступать мамзеле было некуда. Вот она и махала неопределенно куда-то в сторону своей вялой рукой. Оборон, как на грех, запомнил злополучное растение, выделявшееся из остальных крупностью размера, и с великой бодростью греб к нему, лишь бы поскорее вернуться обратно. Я даже залюбовалась его сильными, размашистыми движениями, отпустила руки и чуть не грохнулась за борт, потеряв равновесие. «Как там я эту речку позвала? Неспешный? Ёлкин дрын!» — простите, опять плохое слово сказала. «Как я ошиблась в этом коварном водоеме! Ленивая река оказалась лишь в безопасной близости от берега. Не поняла, как все произошло, что это было за подводное завихрение». Но лодку внезапно подхватила течением, развернула и потащила в неведомые дали. Андрей тоже никак не ожидал подобной подлости и не сразу сориентировался, как выправлять ситуацию и куда махать веслами. И вот наша белокурое бестия-проводница, кажется, была вполне готова к чему-то подобному. И хоть и охоло наравне со всеми, но как-то ненатурально. Да и на лавке своей держалась более-менее уверенно, как будто заранее подготовилась ко всей этой круговерти. В общем, пока мы с бароном поняли, на каком свете находимся и что делать, лодку отнесло довольно далеко. А на берегу, по-моему, никто даже не заметил, что мы исчезли с обозримого горизонта. Если только Кларис не продолжала следить за нашими передвижениями. Наверное, все-таки нет. Криков «Спасай, беги!» слышно не было. Спустя несколько долгих мучительных минут Андре, наконец, справился с управлением. Но как все понимают о том, чтобы возвращаться тем же путем, Не могло быть и речи. Куда на веслах против течения? Тут бы нормальный участок берега отыскать, да прибиться к нему. А он по закону подлости далее пошел обрывом. Мамочка моя дорогая, чего натерпелись, пока удалось выбраться на твердую землю? А потом пешим ходом через дикие дебри добирались, до да имения не передать. Лодку бросили прямо там, где причалили. Ее впоследствии вернули на родину работники графа. Кларис, хоть и не сразу, всё же обратила внимание на наше долгое отсутствие и подняла панику. Пару лодок отправили вниз по течению на наши поиски. Четвёрка всадников двинулась вдоль кромки воды. Каким-то чудом получилось с ними не разминуться. И оставшуюся часть пути мы проделали верхом. Парни, которые нас нашли, уступили коней потерпевшим. Ага, моя им зато горячая благодарность. Мало мне было уже полученного стресса. Так ещё и на конягу взгромоздили. Из самых сердобольных побуждений, разумеется. Но я-то таким трюком, как верховая езда, не обучена. И вообще лучше бы пешком шагала, но нет же, не положено. В общем, пришлось терпеть. Покрываясь ног до головы противной морщью, я мужественно тряслась, как овечий хвост, чувствуя, как под моими ляжками переваливаются бога мокучего животного. Слава богу, вели его под узцы и не слишком торопились. Но всё равно приятного мало. Высоко, между прочим, и страшно. А сколько раз получила по физиономии пыльными ветками, пока выбрались на открытое пространство, не перечесть. И знаете, ради чего подлая мадемуазель Элис подстроила весь этот кошмар? А она его именно подстроила, мои подозрения оказались не беспочвены. Потом, когда уже всё закончилось и нас отпаивали тёплым ароматным вином, вроде Глинтвейна, Кларис потихоньку поведала мне свою версию. Так вот, девица отважилась рискнуть здоровьем для того, чтобы вынудить Андре на ней жениться, не больше, не меньше. Казалось бы, ну что такого, если мужик по-джентльменски окажет барышню услугу и добудет ей цветочек аленькой? Это же разве повод для того, чтобы неотвратимо угодить под венец? Конечно, нет, но план засидевшейся в девице злоумышленницы строился как раз на знании о том, что конкретно за теми кустами имеется такая вот стремнина. или как оно называется, что их с бароном снесет в реку, что они останутся наедине на длительное время. А вот это уже железобетонные основания для помолвки. Иначе Андрея обвинят в бесчестии и заклеймят позором. Такие вот чудные светские правила и нормы. Не тут-то было. Барон своим главным радарным местом махом прочуял какой-то подвох и поломал незадачливо интриганке всю малину. Как раз тем, что затащил меня в компанию и сбежал уединения с отчаянной кандидаткой на свою руку и сердце. Но ненормальное же. Друзья мои, я думала, что такого не бывает. Всё это киношные выдумки, эпатажные драматургические приёмчики, а оно вон, всё, оказывается, из жизни берётся. Так вот, на этом мои дневные катаклизмы закончились. Думаете, это всё? Так и скажу вам, нет. Им на смену пришли вечерние, ночные